Зимний дворец еще объят утренним сном. Самое здание высится так же точно, как теперь, но соседняя с ним местность представляется иначе. Об Александровской колонне нет еще и помину, а там, где тянется здание Адмиралтейства и идет бульвар, раскинулись земляные валы и укрепления, обведенные рвом, по дну которого уставлен чистокол. Туман клубится по сугробам снега этого молчаливого места, кажущегося пустошью подле самого дворца. Зимнее январское утро чрезвычайно лениво. Сквозь туман еле обозначается розовый свет невидимого солнца. Всё небо одинаково розовое, одинаково бледное, так что решительно нельзя определить, где же именно восток, где запад, откуда заря. Зимний дворец, окруженный часовыми, спокоен, но только по виду, потому что в нем зреет замысел, чрезвычайно смелый. Кто за, кто против него, и все влияния, все происки обострились. Императрица Екатерина II молода, красива и только что овдовела. Григорий Орлов, за которого стоят многие, оказался баловнем счастья. Хворость цесаревича, наследника престола, ребенка больного, непрочного, вызывает опасения за будущность страны. Воспоминания о последствиях этой неопределенности еще так живы, и вот почему назрела в Зимнем дворце мысль выискать императрицы супруга между ее подданными. Искать было недолго, многие за Орлова. Но пожелает ли этого сама Екатерина? Не из тех она, чтобы пожелать, но молодого счастливца боюкает и ласкает эта светозарная мысль. Еще бы. Замысел в полном ходу. Екатерина принимает свои меры. Она встала раньше обыкновенного и уже два раза посылала Перекусихину, Марью-Савишну, свою знаменитую камер-юнгферу, справиться, не приехал ли канцлер, граф Михаил Илларионович Воронцов. «Чего же это он не торопится?» – спрашивала императрица, видимо, обеспокоенная, даже нетерпеливая, как бы предполагавшая, что и Воронцов, подобно ей, должен торопиться. Дело в том, что не дальше, как вчера, Григорий Орлов уже не только намекнул ей о браке, но говорил и долго говорил о том, что этот брак нужен. «А зачем?» – спросила императрица не без двусмысленной улыбки и с полным сознанием того, что будет она делать в данном случае. «По примеру», – ответил ей Орлов. «Легкая тучка скользнула по светлому лицу государыни, и точно сосредоточилась на бровях ее, чуть-чуть нахмурившихся. Пример, на который намекал Орлов, действительно существовал. «Я вспоминаю», — говорил Орлов, — «о браке покойной императрицы с графом Алексеем Григорьевичем». «Да-да», — перебила Екатерина, поднявшись с места, — «знаю, слыхала». С глазу на глаз говорила она тогда с Орловым, и она любила его. «Отказать, обидеть. Исполнить никогда». «Это, я думаю, больше за границей выдумали», — быстро ответила императрица. «И где же документы? Я никаких не ведаю». «Есть и документы, государня», — заметил Орлов. «То есть разве сам Разумовский...» Нет, документы, хранящиеся у Разумовского. О, возразила Екатерина, как бы ничего не знавшая. Это любопытно. Пошлем, пошлем к Разумовскому. Осведомимся.